Глава 9. На следующий день Платон с ботсманом поговорили за турканым лаской лейтенантом. Началось все утром. Платон услышал только концовку ласкиных слов, сказанных Тайре с кнопкой, но зацепили они и его. «Да ладно! Этого телка от мамки еще не оторвали!» «Ласка!» — закипая, сказал Платон. «Если ты не уважаешь бойца моего отряда, значит, ты не уважаешь никого из нас!» То, что парень в тебя влюблен, не означает, что ты имеешь право вытирать об него ноги. Сегодня влюбленный готов с тебя пылинки сдувать, а достанешь, будет ненавидеть. Мне это ни в какое место не уперлось. Я тебе вчера говорил, веди себя нормально. Первое предупреждение имеешь. Второе — на выход с вещами. Больше повторять не буду. Кнопка, ты чего слушаешь этот бред? Язык проглотила? Хочешь, чтобы в нашем отряде все друг другу в спину плевали из-за одного бестолкового языка? «Гость, мне тебе объяснить, как надо поддерживать порядок в отряде? Займи всех делом, пока это не сделал я. Лейтенант, пойдем пошепчемся». И первым направился к дверям столовой, где все это происходило. «Лучник!» — окликнул его боцман. «Я с вами!» Платон только головой мотнул. «Где ты до этого жил, лейтенант?» — спросил Платон, как только они вышли в коридор. «Веди к себе». Лейтенант молча пошел вперед и через несколько коридоров и лестниц распахнул перед Платоном и тенью, следующим за ним боцманом, дверь в стандартную комнату офицерского общежития. Сначала небольшая площадка с вешалками для верхней одежды. Ее пересекал длинный коридор с четырьмя дверями в офицерские комнаты. Во всех было одинаково скромненько. Совмещенный санузел, полуторные кровати, тумбочки, шкафы, массивные оружейные сейфы с кодовыми замками, Удобные кресла перед многофункциональными компьютерными столами, подключенные к общей сети базы компьютеры с громадными мониторами. Комната для проживания одного молодого человека и ничего более. Личных вещей было мало, но на стене над кроватью висела великолепная классическая катана, двухметровая боевая нагината, боевое японское копье с изогнутым лезвием и длинное копье – камаяри. И если катана была хоть и хорошим, но новоделом, то генаты и камаяри воплощали с собой седую древность в смертельно опасных клинках. «Ух ты!» — восхищенно вырвалось у Платона. «Умеешь?» Подвоха в вопросе не слышалось, и лейтенант ответил. «Умею. На Геннату мне учитель перед своей смертью подарил. Я с рождения в его семье воспитывался. Он старенький уже был, 107 лет. Подарил и, после моего отъезда в начальную школу подготовки спецназа, умер. Мне 15 лет тогда было. Вы присаживайтесь. Садиться вроде было особо некуда, но кое-как разместились. Платон пристроил свой седалищный нерв на компьютерный стул. Боцман разместился рядом с лейтенантом. Ты, сынок, на нее не обижайся. Начал боцман, но лейтенант перебил его. Странно вы меня назвали, сынок. Нас так всегда наш первый классный воспитатель называл. Сначала вздрючит по полной программе, а потом в личном разговоре сынками кличет. Тогда смешно было, а сейчас приятно». Босман улыбнулся. «Хороший у вас воспитатель был. Правильный. Вы и были для него сынками. А собственных сынов не только ругать надо. Так вот, не обращайте на ласку внимания. Ну, бесится девка, так перебесится. Четыреста мужиков было в батальоне, один другого круче. Вот и крутила задницей, а от тебя нос воротила. Теперь вас двое осталось. Может, это знак? Кто знает? Ты будь умней. Где улыбнись дружески? Где в разговоре поддержи? А когда и мимо пройди? Обрати внимание на Славу или Тайру. Подмогни им чем мимоходом. Девчонкам всегда внимание приятно. Они тебя сами выделят. Парень ты знатный. Оружие помоги разобрать, одежку поправить, экипировку правильно подогнать. У тебя же знаний много и разных. Учили тебя на совесть. Потом опять ласки помоги или улыбнись. Мол, о тебе не забыл. а капля и камень точит. Сладится или нет у вас, не знаю, но тебе точно будет легче, а наши девчонки помогут. Сейчас кнопка ласки «Все мозги» выезд. Лучник никогда с ней так не разговаривал, а она у него напарница. Все наши девки кнопку слушаются, даже Тайра. — А с именем твоим, — продолжил слова боцмана Платон, — мы вместе сейчас придумаем. Ты кем в отряде был? — Так снайпер я. и отдельную группу вел как внештатный тренер по защите от холодного оружия. Факультативно. В свободное время, то есть. Рассказывая о себе, лейтенант раскрылся. Теперь это был спокойный, уравновешенный, уверенный в себе молодой мужчина. «Отлично!» — обрадовался Платон. «Нас всех поучишь, а девчонок в первую очередь. Мы сейчас на острел пустышей патроны тратим. Понятное дело, патроны есть, да и учить всех проще на практике. Но иногда жаба душит». У нас один гость с секирой постоянно таскается, но он в рукопашную не ходит. Ему по статусу не положено. Вот и займись. Но ласку насильно на свои тренировки не тяни. Начни с кнопки, славы и котены. Тайра подтянется сама, она девчонка боевая. А там и ласка заинтересуется. Она деятельная. Одной ей сидеть нож острый. А дальше поступи, как Босман посоветовал. Погоди. Я читал, что мастеров по классической нагинате не осталось даже в Японии. «Почему? Не помню. Статья длинная была». Платон немного слукавил. Статья была не длинная, а оборванная посередине. Что прочел, запомнил. Тогда было интересно. Лейтенант ответил тут же. Рассказывать об этом ему было легко. Просто Нагината в Японии считалась женским оружием, и мужчин-самураев, умеющих ею эффективно пользоваться, во все времена можно было пересчитать по пальцам. Но меня сначала учили именно Нагината Дзюцу, а уже потом всему остальному. Я учился вместе с девочками. и сначала было обидно, а потом понравилось. «А можно вопрос?» — совсем поученически спросил лейтенант. «Можно, почему нет?» — удивился Платон. «А правда, что здесь руки и ноги отрастают?» Платон открыто улыбнулся. Рассказывать об этом было приятно и забавно одновременно. «Ты, лейтенант, на меня внимательно посмотри. Я четыре месяца назад сюда провалился без руки и ноги. У меня после войны стояли хорошие имплантаты». В других мирах их протезами зовут. Гость мне недостающие конечности за месяц отрастил. С меня семь потов, правда, сошло, но результат сам видишь. Разрабатывались нога и рука долго, месяца два, а так лучше новых. Заодно все шрамы рассосались. У меня их было много. Так я тебе больше скажу. Я в своем мире попал под химическую атаку и должен был умереть. Меня и отправили умирать на родину. Лечение от той химии так и не придумали. После императорского госпиталя я таблетки и пилюли горстями жрал. Но это отсрочка на год-два. А сюда попал, через полторы недели и следа не осталось. Гость напоследок только руками поводил, мне сил прибавляя. Говорят, что здесь мы бессмертны. За исключением несчастных случаев. Этих несчастных случаев, правда, вагоны маленькая тележка. Некоторые несчастные случаи в этом мире расточком с трехэтажный дом вырастают. Но и в твоем мире можно было под грузовик или товарный поезд попасть. Так что мы с тобой к этому разговору лет через 50 вернемся. Значит, ты у нас мастер по мечам. Новая жизнь, новое имя, но мастерство твое с тобой в этот мир провалилось. Катана избита, а ноги длинна. Пожалуй, быть тебе яри. Теперь по тренировкам. Катана — это меч на любителя, против небронированного противника. А многие неиммунные броней обрастают. Да и убить их можно только точечным уколом в сердце или в глазницу. Вот и будешь, девчонок, учить владением на Генната и Яри. Против низших зараженных – самое эффективное оружие. Ты сейчас собирай свои вещи, а мы пойдем. Соберешься, подходи на улицу к машинам. Покажешь нам склады вооружения и расскажешь все про ваше оружие. Мы без твоих знаний вооружить и экипировать отряд правильно не сможем. — А тренировочное оружие брать? Его много. У меня группа большая была. Тут же спросил лейтенант. — Ну, ты сказал, сенсей! отозвался Боцман. «Кто у нас мастер? Оружие бери на шестерых и четыре комплекта защиты, если есть. Просто отложи, а кому тащить всегда найдется». На том Платон с Боцманом закончили разговор с новым бойцом их отряда. Появление Яри у машин произвело, если не фурор, то повышенный интерес уж точно. Когда полностью экипированный и нагруженный баулами и оружием боец вышел на улицу, Платон даже сразу его не узнал. «Это все?» А спросил лучник, представив такую же гору снаряжения на котёне. «Нет!» — жизнерадостно ответил Яри. «Ещё за тренировочным оружием надо сходить. Это только то, о чём мы говорили, и тревожный комплект постоянного хранения. Ты сказал брать всё вместе с защитой. Защиту я принёс, а оружия ещё много. Здесь только моя штатная винтовка ОЦ-58 с боеприпасами и пистолет». «И какого калибра винтовка?» Задумчиво глядя на счастливого снайпера, спросил Платон. «14,5. Прицельная дальность до полутора тысяч метров. Длина один метр двенадцать сантиметров с глушителем». Тут Платон перебил снайпера. «Сколько?» Я обращаясь к гостю, спросил. «Ты слышишь то же, что и я?» Гость ошарашенно ответил. «Похоже на то». И продолжил, обращаясь к снайперу. «Яри, давай ты нам об этом чуточку позже расскажешь». А пока покажи девчонкам свои любимые игрушки. — игрушки! — вставила Ласка свои пять копеек, но тут же осеклась, когда снайпер достал из жесткого футляра катану. Первой к Яре подскочила Тайра. — Ух ты, красивая какая! Всегда хотела научиться, но у нас такого не было. А можно подержать? Но Платон резко обломал девушку. — Тайра, потом подержишь. Еще надержишься. Яре будет вас учить бою с холодным оружием. «Сходи с ним, помоги принести, что скажет. Заодно и пообщайтесь». «Ласка, сделай доброе дело, покажи нам территорию базы». «Все, от начала и до конца, но начни со складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов». «Егерь, пока мы гуляем, осмотри машины. В первую очередь грузовики». «Все лишнее из них на улицу. Внутреннее пространство будем использовать по максимуму». На базе им пришлось задержаться. Это был просто оружейный клан Дайк. И гость, и Босман, и Платон, и присоединившийся чуть позже Тайра, ходили по территории с выпученными глазами, на каждом шагу спотыкаясь о вываленной под ноги собственные челюсти. В мире Ласки и Яри на подразделениях специального назначения не экономили. Здесь было все для автономного существования и ведения активных боевых действий в течение длительного времени отдельного батальона с всевозможными средствами усиления. Теперь Платон понимал, где Рон вооружал и экипировал свои отряды. откуда он выгребал на продажу редкие в мире Стикса крупнокалиберные боеприпасы и гранатометы. Где, каждый раз, когда ему необходимо, он менял свои бронированные внедорожники. Они были представлены в трех моделях. Первым шел внедорожник «Тигр». Те самые машины, на которых ездили Рон с братом. Похожий на укороченный бронетранспортер-внедорожник был полностью бронирован. Длинный капот, бронированные лобовое и боковые стекла. Мощный отбойник на бампере. Дополнительные фары над лобовым стеклом. На крыше крупнокалиберный пулемет калибра 12,7 мм и автоматический гранатомет. Вместимость – 6 человек десанта и двое на передних сиденьях. Внедорожники «Дракон» были много меньше вместимостью, но поражали воображение любого увидевшего их человека. Разработаны как разведывательно-дозорные машины. Мощные колеса, покатые капоты, плавно переходящие в такие же покатые бронированные лобовые стекла. Наверху смещенная к задней части машины башенка с тяжелым пулеметом калибра 14,5 мм. Боезапас – 4000 патронов в специальном коробе. Колеса прикрыты бронированными щитами. Вместимость – 4 человека. Третья модель была для перевозки личного состава – Мастодонт. Трехосный бронированный грузовик с кабиной, переходящий в комфортабельный салон для перевозки 10 человек в полной экипировке. Компоновка передней части такая же, как и на Драконе. А вот на крыше, смещенная к задней части боевой машины, стояла башенка с полностью автоматическим многофункциональным боевым модулем. В модуле установлена 30 миллиметровая пушка, совмещенная с единым пулеметом калибра 762 на 34 р и четырехствольный противотанковый ракетный комплекс с блоком лазерного наведения и сопровождения цели с возможностью автоматической перезарядки. Впрочем, таких мастодонтов на базе имелось только четыре штуки. Остальные предназначались для перевозки 20 человек и вооружены были боевым модулем с 30 пушкой, совмещенной с пулеметом «Корт» калибра 12,7 на 108 мм. Что, по мнению Платона, многовато, но даренному коню в ванус не заглядывают. Еще в бронированном кузове проделаны бойницы для ведения огня личным составом, прикрытые заслонками. Стояли удобные кресла в салоне и стационарный радиопередатчик. «Ты думаешь о том же, что и я?» Спросил Платона гость, глядя на эти машины. «Не знаю, о чем ты думаешь, но знаю, что есть еще одна база, где стоит та техника, которую Рон продал стаб сосновой. Отсюда он забирал только тигры и боеприпасы, но каждые три месяца. Вспомни, он появлялся в Колизее через три-четыре месяца. Даже тогда, когда он брал боеприпасы и оружие внешников, все равно привозил грузовик крупнокалиберных патронов и гранатометы. «Меня волнует другое». «Как мы это повезем, и как все это отсюда вывозил Рон?» «Скорее всего, где-то здесь есть еще одна дорога, которая ведет на медленный кластер, где находится промежуточная база Рона», задумчиво ответил Платон. «Ты думаешь немного не о том, хотя мысли твои интересны. Рон брал внедорожники «Тигр», потому что они появлялись здесь постоянно, а сейчас внезапно одновременно выскочили российские тигры японские драконы и мастодонты. Яри воспитывался в японской семье, но служил он в российском спецназе. В их реальности великое княжество японское принадлежит России. Отсюда и нестандартная техника, и экипировка. Бандарона была поголовно вооружена пистолетами ГША-18 и Глок с глушителями, а здесь у всех пистолеты Лебедева. Эти пистолеты вообще надо выгребать все, что найдем. Они так же как ГША и Глок под парабеломовские патроны, которых везде как грязи, но сами пистолеты новейшие. Я их в Улье вообще впервые встретил. При следующей перезагрузке всего этого великолепия может уже не быть. Надо брать три мастодонта и минимум два дракона и грузить их нестандартом. Тигры вообще не трогать, на них катался Рон со своей бандой, и нам тут же начнут задавать вопросы, на которые мы не захотим отвечать. Из винтовок необходимо взять те же выхлопы и ОЦ-58, их урона не было. Патроны на все оружие грузить только бронебойные и экспансивные, а отряд вооружать стволами под эти боеприпасы. На этой базе вообще очень много чисто российского нестандарта. Такое впечатление, что здесь обкатывали оружие для применения в различных подразделениях и климатических поясах. Часть вещевых складов завалена зимней одеждой, в том числе и для арктических условий. По стрелковке я лучше Тайру с боцманом позову. Они последние сутки из местного подземного тира не вылезают. Маньяки оружейные. Дорвались до стрельбы из самого разнообразного оружия. Славик не успевает им боеприпасы подтаскивать. Платон долго не думал. «Давай, зови. Пусть выскажут свое мнение. Тем более, что они лучше нас с тобой разбираются. В моем мире ни названий таких, ни калибров не было, а экспериментальные модели оружия в корпус пластунов никогда не попадали». Пока гость мучил рацию, Платон еще раз обошел драконы и мастодонты. Грузовики поражали в первую очередь продуманностью всех деталей, но долго рассматривать творение японской инженерной мысли ему не дали. «Рассказывайте!» Встретил гость, подошедшую парочку стрелков. «Что рассказывать?» Не поняла вопрос Тайра. «Какое оружие на этой базе лучше всего?» Дополнил Платон. «Цели и задачи, дистанция, штатный состав, калибр», тут же отозвался боцман. «Средние и малые дистанции, максимум до 400 метров. Средние и высшие неиммунные, от лотерейщика и выше. Плюс противник, вооруженный стрелковым оружием с индивидуальными средствами защиты до пятого класса. транспортные средства возможно с легким бронированием 3-4 штурмовые группы по три человека со временем возможно увеличение количества штурмовых троек обязательно возможность установки на стрелковое оружие и оптических лазерных или коллиматорных прицелов возможность стрельбы бронебойными боеприпасами калибр от девятки вооружение наблюдателя снайпера с учетом возраста и телосложения котены Средства связи, беспилотные летательные аппараты и дроны, крупнокалиберные пулеметы, снайперские винтовки, гранатометы, противотанковые ракетные переносные зенитно-ракетные комплексы обсудим отдельно. Но в принципе выгребайте все, что есть. Особенно это касается ПТРК и ПЗРК. Они ценятся в любом мире. Ответил Платон. Хм. На мгновение замялся Боцман, но тут же начал перечислять. Основное оружие штурмовых групп АК-917. Калибр девятка. Складной, регулируемый телескопический приклад. Есть возможность установки оптики, глушителя, подствольного гранатомета, лазерного прицела, тактического фонаря. Патроны СП-5, снайперские и СП-6, бронебойные. Автомат легок в эксплуатации и обслуживании. Прицельная дальность до 400 метров. Штурмовой гранатометный комплекс Кэшага-23 «Ураган». От вышеупомянутого автомата отличается только схемой bullpup Боеприпасы, обвес, обслуживание, надежность и дистанции аналогичны. Недостатки для средних и малой дистанции несущественны. Малогабаритный автомат 9 а 91 На котене уже висит. Глушитель и снайперский прицел в наличии. Хотя снайперский прицел там ни в какое место не уперся. Он девочке только мешает. Я потом калиматорный или лазерный поставлю. По результатам двухдневной стрельбы автомат вполне надежен и удобен в эксплуатации для девочки ее телосложения. Стоек к загрязнению. Невысокая прицельная дальность, но наблюдателям в атаку не ходить, а на дистанции до 50 метров при наличии патронов СП-6 завалят любого хоть в бронежилете, хоть в костяной броне. В принципе, можно заменить 9А-91 на менее известный малогабаритный автомат АБМ-14 от оружейного концерна «Калашников». При тех же технических характеристиках он на килограмм легче из-за использования оружейного пластика. ВСК-94 «Снайперская винтовка». Похоже на известный в некоторых мирах винторез, но проще в эксплуатации и чистке. Создано на базе автомата 9А91. РПК 918, свиристель, ручной пулемет, калибр девятка. Создан на базе АК 917. Скелетный приклад с интегрированным пружинным амортизатором. Коробчатый магазин на 150 патронов. Есть возможность установки оптики и лазерного прицела, совмещенного с дальномером. Глушитель штатный, но рассчитан только на стрельбу короткими очередями. Есть отсечка на 10 выстрелов. По основному все. Теперь дополнительное оружие штурмовых групп и снайперов. Револьвер штурмовой калибра 12,7. 5 патронов в барабане. Небольшое плечо отдачи из-за того, что выстрел производится из нижней камеры барабана. Используется 8 типов боеприпасов. Подойдет тебе, мне, Кнопке, Тайре, Егерю, Гостю, Яре и Ласке. Гладкоствольное штурмовое ружьё 12 калибра. Используется коробчатый магазин на 10 патронов или барабанный на 35. Складывающийся влево приклад, возможность установки тактического фонаря. Легко в чистке и эксплуатации. Боеприпасы можно найти в любом оружейном магазине или в крайнем случае перезарядить самому. Отдельно рекомендовал бы АК-25. Калибр 762 на 39 Прицельная дальность до 600 метров. Магазины коробчатые на 30, 60 и дисковые на 95 патронов. Глушитель, прицел, регулируемый телескопический приклад, подствольный гранатомет, тактический фонарь. Боеприпасы производятся и используются практически во всех мирах. Конструктивные особенности, если будет необходимо, объясню позже. Но при установке дискового магазина возможно создать высокую плотность автоматического огня. Есть такой же штурмовой автоматический карабин, как и у тебя, но отстреливать мы его пока не пытались. Калибр 12,7 на 55. Три типа боеприпасов, в том числе и бронебойные. Подствольный гранатомет, съемный глушитель и прицел. Похоже, что конкретно в этой части он находится на испытании, так как есть на вооружении только одной роты. Некоторое количество стволов и большое количество боеприпасов хранится на складе. Причем порядка 30 единиц с полностью расстрелянными стволами и толстыми папками описаний стрельб каждой единицы данного оружия. Латон вытащил из кармана РПСКи один магазин для своего карабина и протянул боцману. «Сравни. Если похожий, забирай все, что найдешь. И карабины, и боеприпасы. Со всем остальным согласен. Количество на твое усмотрение, но не менее 50 единиц каждого вида оружия. Штурмовые ружья и револьверы по 15 единиц. Боеприпасы забирай по максимуму. Возьми штук 30 бронежилетов и переодевай и вооружай всех уже прямо сейчас». Пусть привыкают к новой одежде, обуви и экипировке». Платон думал, что это все, но боссман продолжил. «Там же, в оружейке второй роты, лежит кашага 57 стрелковый гранатометный комплекс, крупнокалиберный пистолет-пулемет с глушителем и подствольный гранатомет. Это мне Яри разжевал, у нас такого не было. Патрон у пистолета-пулемета такой же, как и на вышеупомянутом карабине, калибра 12,7 на 55». В некоторых мирах в основном используется в заокеанских моделях оружия, но в мире Яре эти боеприпасы производятся практически во всех странах. Если будет место, можно взять на пробу. Интересно в комплексе то, что и пистолет-пулемет, и гранатомет бесшумные. Комплекс тоже пока не обкатывали, но боеприпасы под него на складах есть. Платон пожал плечами. «Ничего про него не слышал, но отстреляй. Понравится? Возьми с десяток». На этом Боцман с Тайрой распрощались и пошли играться в свои новые игрушки. Но гость сразу же вставил свои пять копеек. «Интересные ты задачи Боцману ставишь. Все оружие с глушителями. Муров зимо достреливать самое оно. Ты ведь на них нацелился? Мне тоже Стаб Сосновый нравится». С хитринкой подколол Платона гость. «Ничего от тебя не скроешь. А куда деваться? На одной земле нам места нет». Серьезно ответил Платон. Вот только не с нашими новичками с ними серьезно бодаться. Поэтому будем полигонечку их изводить. По чуть-чуть. Там в спину выстрелим, здесь мину прикопаем, а то и минную засаду организуем. Заодно наш детский сад обкатаем, и квазимода скучно не будет. У тебя, я так понимаю, тоже личные вопросы к нему накопились. Гость ответил задумчиво, явно что-то припоминая. Это ты прав, накопились. И в том, чтобы у тебя остаться, ты тоже был прав. Задержался я в своем развитии, привык к тихой и размеренной жизни стабильного поселения. А жизнь, оказывается, меняется. Раньше тех, кто общается с мурами в Колизее, прилюдно вешали или накол сажали. А теперь в это вляпались основатели стаба. Просто так, на нахрапом, им ничего предъявить не удастся. Значит, придется сначала банду Квазимода подсократить, потом сосновы выставить муровским стабом и лишь после этого стирать всех под ноль. Процесс это долгий, но нужный. Муров в стабе Сосновы около двух тысяч рыл и очень много прокачанных, обладающих различными полезными дарами боевиков. Поэтому сокращением их поголовья мы займемся много позже. А пока ищи-ка ты вторую дорогу. Если твое предположение о ней верное, то придется нам поработать грузчиками. Банда Рона не только ездила сюда каждые три месяца. В разговорах Рагнара и Рея постоянно проскакивали упоминания о базе-складе. Как ты понимаешь, при мне они не сильно стеснялись. Живым меня никто оставлять не собирался. Я никогда на этой базе не был, но она вряд ли далеко отсюда. Более того, тех, кто знал о складе и этих воинских частях, было всего восемь человек. Рон, Рей, Рагнар, Стерва, Инга, Стен, Валенса и Викинг. Все они из скандинавских стран, но попали в Ули в разное время. Очень часто эта команда всем составом пропадала с постоянной базы на несколько недель. Уезжали на пустых грузовиках, возвращались загруженные под завязку. Возвращались по лесной дороге. Но, как я понял из различных разговоров, эта дорога шла через несколько быстрых кластеров. И проследить маршрут движения группы Рона невозможно. Тем более, что Валенца и Викинг были сильными сенсорами. Не такими, как Кнопка, но тем не менее. А базе, на которой нас держали постоянно, знает Квазимода. Та точка Рона находилась совсем недалеко от дороги на Колизей. Это было очень удобно. При возвращении с мародерки часть боеприпасов и оружия братья тут же отправляли в стаб сосновой. Остальное переправлялось в оружейный магазин Рона или напрямую к заказчикам. Этот небольшой коттеджный поселок в окружении леса грузился раз в 9 месяцев. До перезагрузки нас грузили в фургон-тюрьму и вывозили за пределы кластера. Иногда возили в Сосновый. Затем возвращали обратно. По договоренности с Роном, рейдеры Квазимода не трогали в этом поселке пять рядом находящихся домов. В них было все для комфортабельного проживания всего отряда Рона. В том числе и генераторы с запасами топлива и обширные подвалы. Плюс в поселке постоянно появлялись иммунные. Остальных зачищали. Ищем дорогу на склад. На карте он обозначен и находится в приблизительно 20 километрах отсюда. Если это то, о чем я подозреваю, то нас ждет еще очень много сюрпризов. Сюрпризов оказалось действительно много, и не все приятные. Дорогу помогла найти Ласка. Яри, Боцман, Слава и Тайра занимались вооружением и экипировкой отряда. Егерь курочил грузовики, выкидывая из них в первую очередь удобные кресла. В отряде не было столько бойцов, а места они занимали много. Котёна ему вроде как помогала, периодически бегая в тир стрелять под руководством боцмана. Сначала Ласка отключила управляемое с пульта охраны базы минное поле. Не будь её знаний, пришлось бы его взрывать. Разминировать бы не получилось. Некоторые минные постановки специально ставились на неизвлекаемость. Затем подошла очередь автоматических охранных систем. Это были не только шестиствольные скорострельные орудия, но и 12 автоматических бомбометов. И только после этого Платон с кнопкой и грысями смогли проехать по небольшой бетонной дорожке, проложенной прямо между редкими деревьями. Ехали они на драконе. За руль посадили Ласку. Водить машины базы умели все без исключения. Вождение колесной и гусеничной техники являлось одним из обязательных нормативов при поступлении на службу в подразделения спецназа Мира Ласки и Яри. Граница кластера обнаружилась через 8 километров. Здесь Платон оставил машину. Дальше начиналась обыкновенная лесная дорога, которую с удивлением осматривала Ласка. Она даже рукой пощупала границу кластера. Понятно, что дальше уже был не ухоженный, прореженный лес вокруг военной базы, а обычная лесная чаща. Двигались уступом. Первым Платон, следом за ним, отстав на десяток шагов, кнопка с Лаской, а по бокам шуша с тигром. Грыси, понятно, замедлительными людьми не тащились, а энергично нарезали круги по ближайшей округе. Прошли они таким образом километра четыре с половиной, когда случилось это. Неожиданно прямо рядом с Платоном раздался рык, и вместо небольшой кочки рядом с дорогой как будто ниоткуда появился элитник. Ему оставалось только рукой махнуть. Он и махнул. Вот только Платона в том месте уже не оказалось. Лучник не переместился, как клокстопер на десяток метров в сторону и не словил всем своим телом соседнюю березу. Он пропал, но прекрасно видел, как здоровенная лопища, оброшая костяной броней, мазанула по тому месту, где всего мгновение назад стояло его многострадальное тельце, сверху вниз, оставив на едва видимой колее лесной дороги огромный отпечаток. Это было последнее, что элитник, бывший в той жизни нормальным косолапым мишкой, успел сделать в этой жизни. Нет. и еще успел развернуться к обомлевшим от ужаса девчонкам. Платон сделал четыре шага за спину твари и, вскинув к плечу карабин, нажал на спуск. Очередь в половину магазина вошла в горб на затылке бывшего медведя полностью. Все-таки тринадцатый калибр — это тринадцатый калибр, да еще и бронебойными пулями в упор. Рев, как по мановению волшебной палочки, прекратился, нижние лапы подломились, и туша в полторы тысячи килограммов плавно стекла на дорогу. Так, по крайней мере, показалось лучнику. «Твою мать!» — подумал Платон. «Как теперь это с дороги убирать?» И только после этого лучник материализовался и потерял сознание. Проявился-таки у него дар скрыто, такой же, как и у шуши с тигром. Когда Платон открыл глаза, то увидел склонившуюся над ним рожу гостя. Рожа была усталая, а сам гость стоял рядом с ним. «О, очнулся, наконец!» Сказала рожа и глотнула живца из платоновой фляги. Видимо, взгляд платона был более чем красноречив, и фляга перекочевала к его губам. Живец потек внутрь и принялся активно усваиваться. Платон, соответственно, стал оживать, но флягу отобрали. «Наверное, роже гостя опять понадобился мой живец», устало подумал платон и отрубился опять. Второе пробуждение вышло приятнее. Платон увидел кнопку. Кнопка была умнее рожи гостя, и живец из сляжки Платона потек внутрь хозяина. Усваивалась, как всегда, и Платон понял, что пошел на поправку. Но счастье не бывает вечным. Кнопка пропала, и опять появился гость. «Ну, ты дал стране угля! Мелкого, но да, много очень. Всем по пояс будет. Это же надо такое отчебучить. Эту скотину теперь с дороги не убрать. Придется временку вокруг прокладывать. Ты не мог его в сторонку отвести и там грохнуть. Гость опять присосался к живцу из фляжки Платона. Это становилось неправильной и крайне неприятной традицией. Правда, Платону тоже досталось, но после гостя. «Давно я...» — натужно проскрипел Платон. Продолжать нужды не было. «Вторые сутки заканчиваются. Ты теперь для Ласки сказочный богатырь. Кнопка говорит, Ласка так орала, что иголки с елок сыпались. Даже я концовку ее сольного выступления по слышал». Оказывается, Ласка до сих пор не верила, что такое существует. Слова и видео — это одно, а вот вживую весь этот цирк выглядит совсем иначе. Яри тоже впечатлился по самую маговку, да и все остальные побывали на месте твоей эпической битвы. Но самое забавное заключается в том, что этот бывший Топтыгин на один глаз слепой. Его у него просто не было. Недели две назад ему левую фару кто-то вышиб за рядом картичи, да и правую прилично повредил. «Искреннее спасибо этому доброму и меткому человеку. Упокой, Господи, его душу. Я все думал, как тебе так повезло. А ты просто пропал и сделал один шаг до удара, и элитник сослепу промахнулся». А потом он отвлекся на виск глазки и получил свою очередь в спину. «Но элитный Михаил Потапыч хорош. Так развиться в одну харю в лесу — это надо сильно постараться. Да еще и скрыт он где-то надыбыл. Кнопка его не увидела, и грызь проскочили». Это сколько же грибников-охотников он сожрал. Да еще и вся лесная живность в его распоряжении. Так сказать, вырос на экологически чистых продуктах. Зато богатый был. Четыре красные до да семь черных жемчужин. Гороха-куча, янтаря-ведро, правда маленькое. С паранов количество. Домой придем, я такого спека за бабахаю. «Дай попить, бабахальщик», — прервал Платон приятеля. «Да пей, жалко что ли?» И живец опять потек внутрь Платона. «Вот только это не сильно пока поможет. Надорвался ты. Теперь на пару недель ты только водитель и простой пешеход. А несколько дней будешь ходить исключительно по стеночке». В которой уже раз обломал Платона знахарь. Так все и произошло. Лежал Платон не два, а три дня в одном из офицерских кубриков. Ухаживали за ним котен и ласка. Ухаживали со всевозможным старанием, как за царем-батюшкой. Разве что поясные поклоны не били. Егерь, гости, кнопка с грысями умотали разведывать дорогу дальше. Остальные дербанили склады и грузили мастодонты и драконы с тиграми. Платон с гостем и боцманом решили все же забрать все внедорожники, на которых рассекала банда Рона, и все остальные машины до кучи. На что-нибудь пригодятся, а нет, просто передвижными огневыми точками и складами поработают. Переоделись, разумеется. По совету гостя, выбрали обычный армейский камуфляж, а не тактическую черную форму спецназа. Она была практичной и удобной, но слишком заметной в мире Улья. Хотя кое-какие соображения по поводу ее применения у гостя с Платоном появились. Разведчики вернулись мрачнее грозовой тучи. нашли такие они базу-склад. И дорогу дальше нашли. Если бы не грыся, искали разведчики эту базу остаток своей бесконечной жизни. Нашли и тех, кто эту базу обустраивал и работал у Бандерона обслуживающим персоналом и грузчиками. Шуша нашла, по запаху, в километре от базы. 24 человека, 16 мужчин и 8 женщин. Их отвезли подальше, выкопали яму в неглубоком овраге и перебили. Причем, как оказалось, при внимательном рассмотрении, шестеро из них трудились охранниками базы. Гость раньше видел этих нелюдей в команде Рея. База представляла собой 14 больших бревенчатых землянок и 11 зинданов, глубоких, расширяющихся к низу ям колодцев с накиданными на пол ветками и тряпками. Все это было спрятано в сплошном орешнике со специально высаженными и как бы не притащенными из другого места кустами. Слишком густая посадка. Между землянками проложены узкие тропки, в некоторых местах заплетенные маскировочными сетями. Четыре землянки с хрона были полностью забиты патронами калибра 12 и 14,5 мм и снайперскими винтовками АСВК и ОСВ-96 «Взломщик». Винтовок было два десятка штук. Там же лежали 17 крупнокалиберных пулеметов «Корт» и 12 крупнокалиберных пулеметов «Владимирова». Два отдельных склада были загружены автоматами «ВАЛ», 9А-91, ВСС «Винторез», ВСК-94 и стрелково-гранатометными комплексами ОЦ-14 «Гроза» с подствольным гранатометом под гранаты ВОК-25. Патроны здесь были только СП-5, СП-6 и СПП. Интересным было то, что ОЦ-14 «Гроза» здорово похож на штурмовой гранатометный комплекс КШГ-23 «Ураган», найденный боцманом на базе спецназа. Конструктивные отличия все-таки существовали, но патроны и гранаты были идентичны и отличались только маркировкой. Что в очередной раз подтверждало, что Рон грузил оружие и боеприпасы, прилетающие из совершенно другого мира. Три землянки оказались пусты, но обжиты. Рон явно собирался сюда вернуться. Это было очевидно, а значит, стоило поискать в них тайники, чем Платон по приезду и занялся. Остальных гость повел на экскурсию к недалекому от базы оврагу. Первый тайник Платон нашел через два часа настойчивых поисков. Это был, так сказать, семейный тайник Рона и Рея. Несколько фотографий, бронированный портативный компьютер десяток флешек и пара жестких дисков, коробочка с десятью красными и двадцатью черными жемчужинами, отдельная коробка с двадцатью дозами рад -спека и два больших пластиковых пакета. Один с горохом, второй со спаранами. Все было упаковано в здоровенный контейнер из твердого пластика. Рядом лежала сумка с автоматом ВАЛ, винтовкой винторез, тридцатью снаряженными магазинами и двумя цинками с патронами СП-6. Скорее всего, тревожный чемоданчик, заныканный на случай, если все пойдет не так, как мы с братом задумали. Второй тайник помогла найти Шуша. Сделан он был не в землянках, а в шести километрах от базы в очередном овраге. Сверху овраг в несколько рядов перекрывала маскировочная сеть, растянутая на тонких металлических канатах. В этом импровизированном гараже стояли шесть бронированных внедорожников «Тигр» разной степени потрепанности. Но все вооруженные пулеметом «Корт» и автоматическим гранатометом, и четыре грузовика со стандартными переделками для движения по дорогам улья. Кузова и кабины, обвешаны дополнительным железом, стальные сетки на окнах, кустарно установленные башенки с пулеметами и дополнительные люки для гранатометчиков. Все машины были заправлены. В каждой лежало запасное оружие, одноразовые гранатометы, боеприпасы, продовольствия и бочки с горячей водой. Осмотрев все это хозяйство, гость угрюмо произнес. «Красиво Рон всех собирался развести». И, видя, что Платон не понимает, пояснил. Именно через эту базу-склад Рон с братом собирались уходить. Пришли бы на нее, забрали эти грузовики со своими запасами и награбленными у Квазимода с внешниками-пожитками, и спокойно вышли бы через базу спецназа уже за территориями стаба Сосновой. Рейдеры Квазимода переворачивали бы дорогу на Колизей, а эти ухари без лишних проблем пылили бы в прямо противоположную сторону. По той дороге в двухстах с какими-то копейками километрах находится стаб «Минутка», ближайший стаб с этой стороны, в который заходят торговые караваны. Так сейчас и происходит. Люди Квазимода ситечком отчаянника просеивают все близлежащие к дороге на Колизее леса и кластеры, а мы находимся почти в самой середине леса. Нам сейчас ближе всего к нашему убежищу и, соответственно, к стабу Сосновы, чем к любой из дорог. Красиво! Умный был мерзавец. «И что ты предлагаешь?» Прямо спросил Платон. а нечего предлагать», — сразу же отозвался гость. «Уходить отсюда придется пешком, но есть отличная возможность через пару месяцев устроить людям Квазимодо первую пакость. Сейчас пробиваем дорогу до убежища, затем натаптываем уверенную тропу и начинаем перетаскивать все, что ухватим. В процессе учим молодняк и качаем всем дары, а через пару-тройку месяцев приходим сюда пешком и уезжаем отсюда на Тиграхрона. К тому времени у нас начнет заканчиваться горох, народу-то прибавилось». Вот и съездим по быстрым кластерам на охоту, а заодно муром Квазимода на напакостим. И вот еще что. Я на базе спецназа видел управляемые фугасы. Ласка сказала, что их собирались ставить вокруг базы в некоторых непростреливаемых с периметра местах. Там бочонок размером с кегу из-под пива. Вес 70 килограммов. Радиус сплошного поражения 40 метров. Надо притащить их, сколько сможем, и свалить где-нибудь. Платон возразил. «Зачем сваливать?» А враг, в котором грузовики и тигры Рона стоят на что? Грузим прямо в машины и составляем список, где и что лежит. Впихиваем во враг максимальное количество транспорта, а то, что тащим к нам, грузим валом землянки и зенданы. Судя по карте и записям братьев, этот кластер минимум два года еще не перезагрузится. И началась рутинная работа. Все работали грузчиками, и только платон кладовщиком. Глаза гостя разбегались от изобилия, но руки поспевали за глазами только иногда. В результате, к вечеру, все валились от усталости. И так день за днем, пока не закончилось свободное место в землянках и зинданах и не был забит под завязку и забран весь транспорт, стоящий теперь во враге. После этого стали возить то, что приготовили непосредственно для каждого бойца отряда. Это было не только оружие и боеприпасы, но и всевозможная экипировка. От учебного оружия и защиты для занятий с Яри до самых разнообразных бытовых и рабочих мелочей. наколенников, налокотников, кожаных штурмовых перчаток с обрезанными пальцами и толстыми накладками на тыльной стороне ладони и кентусах, очков, шлемов, бронежилетов, раций с гарнитурами и далее по списку. Мыльно-рыльные принадлежности и бинокли, ранцы и ременно-плечевые системы, мародерки и фляги, мультитулы и ножи разведчика, несколько комплектов горок и прыжковых комбинезонов различных расцветок. Легкие маск для повседневных тренировок. В основном березка белой и желтой расцветки. Футболки, носки, по несколько пар берцев каждому. И всему этому не с числа. Котене несколько размеров одежды и обуви на вырост. Горы, экипировки, личных вещей и оружия Боцмана, гостя, тайры и Яре были раза в три больше, чем у всех остальных. Себе Платон отбирал в основном оружие, боеприпасы, взрывчатку и самые разнообразные, а в основном радиоуправляемые мины и фугасы. Патроны к штабному карабину Платона Боцман все же нашел, но их следовало обкатать дома. В дополнение к нему Платон выбрал себе КГС-57, стрелковый гранатометный комплекс. Калибр комплекса был ему привычен, а вот футуристический внешний вид и ухватистость здорово озадачили. Оружие оказалось действительно ухватисто удобным, как бы прилизанным, ни одной выступающей детали. Правда, его было сложно разбирать в полевых условиях, но достаточно большой вес пули и глушение выстрела давало в мире значительное преимущество. Патроны здесь использовались с уменьшенным пороховым зарядом, что давало приличное глушение выстрела при коротком стволе гранатометного комплекса. К тому же подствольный гранатомет действительно был бесшумным. Это достигалось запиранием пороховых газов внутри гранатной гильзы. Недостатки этого оружия имели существенные. Малое пробивное действие по некоторым твердым преградам, то есть рубера или мелкого элитника, можно завалить только с большим натягом. И небольшая дальность вследствие низкой скорости пули. Но Платона это устраивало. Этим оружием он собирался вооружить кнопку и со временем славу. Сенсору и знахарю в атаку не ходить, а котену он собирался учить на второго номера у снайпера и ей полагался автомат 9А91. Тем более, что у девочки прорезался дар скрыта, но не такой, как у Платона с грысями. Этот дар у них был сильный, но индивидуальный, а вот котена могла накрыть скрытом достаточно большую площадь. На точку снайпера ее уже сейчас хватало, правда, пока ненадолго. Все остальные вооружались боцманом оружием спецназначения под уникальные боеприпасы СП-5, СП-6 и СПП. Брать что-то другое смысла не было никакого, и таким оружием и боеприпасами для него были полностью забиты склады. Весь батальон вооружался этим уникальным для мира стикса оружием. Приблизительно три четверти всего этого разнообразия упаковывалось в большие черные сумки-баулы, тщательно проверялось ярией боцманом и, и отвозилась за три с половиной километра от базы. Нычку сделали в специально выкопанных ямах в густом кустарнике рядом с крохотной лесной полянкой. Все остальное грузили в очищенные от хлама ямы рядом с землянками и во враг с машинами. Там выкопали и оборудовали несколько не менее глубоких ям-схронов. Наконец, настал день выхода. Все были одинаково одеты, обуты и экипированы. Словом, вооружены и... Хм, хотелось сказать, очень опасны, но... Какое там? Детский сад, штаны на лямках. Подразделением эта сборная толпа не выглядела. Все были хорошо вооружены, одеты и экипированы, но армией, а уж тем более спецподразделениям, от них и не пахло. Ни уверенности в своих силах, ни дисциплины, ни сработанности, ни, наконец, просто профессионального спокойствия. Учить всех еще и учить. Дорога в убежище была извилиста и непонятно большинству бойцов отряда. Шли то по прямой, то вокруг периодически попадающихся заболоченных озер около 12 суток. В общей сложности по шагомеру на коммуникаторе Платона отряд прошел около 130 километров по лесам, болотам, небольшим полянкам и изредка встречающимся быстрым кластером с редкими неиммунными жильцами. В основном пустыши, спидеры, бегуны и лотерейщики. Топтун встретился только один, а ни людей, ни муров не было от слова совсем. Нашли несколько избушек на быстрых кластерах, где пополняли запасы продуктов. Искупались в тихом лесном озере. попарились в маленькой банке на заимке лесника, предварительно упокоив переродившегося хозяина. Наконец, Платон решил, что хватит блудить, да и девчонки стали прилично уставать, и включил свой коммуникатор. Вышел он удачно, в дне пути от убежища, если двигаться со стороны Соснового. То есть по лесу они сделали приличный круг. В пути Платон иногда корректировал дорогу. Маяк убежища откликнулся на коммуникатор сразу. Далеко он не брал, а вот на расстоянии 10-15 километров работал. Дальность зависела от наличия и количества кластеров. Такой же маяк-метку Платон оставил и на складе Рона. К убежищу подошли перед закатом. Кнопка привычно проверила округу, и они спустились во враг. Перед воротами Платон задержался. Надо было, чтобы система опознала хозяина. Наконец опознавание прошло, и в, казалось бы, монолитной глиняной стене открылось маленькое окошко. Платон набрал восьмизначный код, и дверь переходного шлюза открылась. «За мной!» — приказал Платон в первую очередь оробевшим новичкам и шагнул вперед. Тусклый свет переходного тамбура сменило дневное освещение длинного коридора технического ангара. Это был именно коридор. Стоянка экранопланов и склад первого уровня располагались за тонкой стальной перегородкой. Пропустив группу, Платон закрыл дверь тамбура и вернулся обратно. Пройдя мимо обомлевших людей, командир отряда пошел дальше. Длина коридора составляла 37 метров, ширина — 4, а высота — 4,5. С правой стороны, вдоль всей стены, от пола до потолка, стоял сплошной стеллаж с удобными ящиками-контейнерами, забитыми всякой всячиной. Платон дошел до конца коридора и набрал еще один код на панели доступа. Щелкнул автоматический замок, и открылась следующая дверь. Она была двойная, и, не закрыв наружную дверь, открыть вторую невозможно, поэтому в тамбур они набились, как кильки в банку. Наконец, дверь переходника распахнулась. Опять короткий коридор и широкая лестница. Лифт деды Платона в убежище ставить не стали, логично рассудив, что чем проще, тем лучше. Да и место эта бандура занимает приличное количество. Четыре лестничных пролета вниз, следующая дверь, тамбур и опять дверь. Наконец, Платон дома. Набран очередной код на услужливо вспыхнувшей панели и загорелся общий свет, освещая роскошное убранство первой гостиной. «Вот и все. Считайте, что дома», – негромко сказал Платон. «Кнопка. Размещай всех, но ко мне никого не подселяй. Тигр и Шуша соседи не любят и должны иметь личное пространство».